пасторям добрым души свои полагающим за овцы с любовью посвящается протоиерей Александр Торик книга третья восхождение глава первая актопус знаете ли вы что такое актопус нет вы не знаете что такое актопус причём не просто какой-нибудь там актопус греки называют его октопод а вообще-то это просто осминок а актопус то есть свежий, нежный от длительного отбивания, слегка зарумяненный на гриле, или размаренный в винном соусе или просто обжаренный в оливковом масле на сковороде. Сочный, мягко поддающийся разрезанию столовым ножом, сбрызнутый лимоном, словно кричащий каждый своей пресосочкой: "Ну съешь же меня наконец". О, только утончённой поэтической натуры способной оценить всю красоту звучания этого слова. Октопус. Лёша, тебя явно ожидают проблемы на мытерстве Чревоугодия, выслушав мои вдохновенные излияния под вёлый ток Флавиан. "Грубый вы, батюшка, приземлённый и эстетически неразвитый", отпарировал я, разрезая на тарелке очередное щупальце своего октопуса осьминога и обмакивая его в гущу соуса, стараясь зацепить из соуса побольше пряных трав. не способны выпознать высокую духовную радость от общения с этим восхитительным обитателем морских глубин. Разговор этот проходил на открытой веранде таверной Критикас, в перевалочном пункте всех отправляющихся на святую гору Афон паломников, городке Уранополе. Отвыкнув за последние годы в Покровском от некогда любимых мною московских ресторанов, в основном рассчитанных на самоутверждающуюся и совсем не бедную публику, я был приятно удивлен Критикасом. небольшим, чистым, светлым и опрятным ресторанчиком с невыпендривающейся и доброжелательной обслугой. Здесь за вполне приемлемые для паломника деньги оказалось возможным очень достойно потрапезничать. А как там готовят, а кто пуса? И вообще, апостол Павел пишет, «Кто не ест, не осуждай того, кто ест». И еще, «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога». плеснул я своими познаниями в Священном Писании. «Аминь!» — кивнул Флавиан. «Там же, кстати, сказано, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Все, батюшка, сдаюсь. Ты меня, как всегда, завалил». Еще сказано, «Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. А также пища не приближает нас к Богу». «Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». И «Еще! Пища для шрева, и шрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». «Добил, добил, отец Флавиан!» Я всем своим видом выразил глубочайшее смирение. «Ну, хоть остатки-то доесть можно?» «Кушай, Леша, кушай. Приятного тебе аппетита!» Флавиан обмакнул солидный кусок щупальца своего октопуса в соус и положил его в рот. И вот так всегда. Почти 2 года прошло после первого посещения нами Святой горы. Сколько воды утекло, сколько всего произошло за это время. Во-первых, на нынешнюю Пасху владыка Емский посвятил отца Флавиана в игумена. Пошутил и впрямь там, что ли на монастырь тебя какой-нибудь настоятелем поставить, отец и игумен. И увидев испуг в глазах новоиспечённого игумена, рассмеялся. Да ладно уж, не бойся. Сиди в своем ненаглядном Покровском. У тебя там и так уж свой монастырь. Очевидно, владыка имел в виду поселившуюся в новом приходском доме в качестве келейницы к сильно сдавшей матери Серафиме и на киню Клавдию. Да-да-да, вы правильно догадались. Нашу драгоценную Клавдию Ивановну. После выхода замуж Катюши, залетчика Игоря и отъезда молодоженов к новому месту его службы, оставившую мир и поселившуюся в нашей обители. Владикаемский сам постриг её в иночество, а также послушницу Галину, ушедшую из известного монастыря в соседней епархии, сквозь поражённого борьбой с ИНН, паспортами, штрих-кодами, мобильными телефонами, пропагандой святости царя Ивана Грозного и прочими стандартными атрибутами отечественного зелоцтва. Поворившись в этом монастыре более полутора лет, И до тошноты, нахлебавшись всей полноты христианской любви, ревнителей и благочестия, она в заключении посидела две недели на хлебе и воде в монастырском Буре в сталинском ГУЛАГе, Бур, барак усиленного режима, за отказ впаривать многочисленным паломникам какие-то уж совсем непотребные брошюрки про священно начали РПЦ. Отказ был истолкован руководством монастыря как непослушание старческому благословению, Отмотав срок и откинувшись, Галина вышла за монастырские ворота в одном драном подряснике и такой же драной вязаной кофте с выкраденным из монастырской канцелярии собственным паспортом в кармане. Первая же попутная машина, которую она остановила, предупредив, что денег у нее нет, и попросив отвезти ее куда богу угодно, оказалась машина архитектора Николая Тимофеевича Бабушкина, близкого друга и прихожанина отца Флавиана. Дав очумевший эмоциональный, Отпостная Епитимия, послушница, вдоволь прорыдаться на заднем сиденье своего старенького Вольва. Сердобольный Николатий Мафеевич накормил её бутербродами с сыром, напоил крепким кофе из термоса и через пару часов небыстрой езды вручил беглянку в крепкие руки отца Флавиана. Галину отмыли в Семёновской бане, переодели в новый подрясник и накинь из Клавдии, срочно ушив его в половину. Поселили в новом приходском доме келли рядом с келли и матерью Серафимы. Предложив пожить здесь сколько ей вздумается до того момента, как она определится со своим будущим. Галина пару недель отсыпалась и отъедалась, посещала все монашеские молитвенные правила и приходские богослужения, подолгу беседовала наедине с матерью Серафимой. После чего, поймав во дворе батюшку Флавиана, рухнула перед ним на колени и заявила, что уйдёт отсюда только если её вынесут мёртвой в гробу. Плавян вздохнул, перекрестился со словами: "Господи, помилуй меня немочного", и благословил её оставаться. Так она и стала третьей насельницей Плавяновой обители. Теперь в нашей колокольне есть и гумен, монахиня, и накиня, и послушница. Не хватает только схимника. Как-то странно глядя на меня, сказал Флавиан: "Не, не сейчас, батюшка, не сейчас", замотал головой я, сделав поражённое ужасом лицо. Схимник им пять детей по уставу неположены. Ты помолись, если надо, и будет тебе схимник. Не знаю, молился ли я схимники отец Флавиан, но таковой у нас вскоре появился. И какой? Прямо по самому лучшему схимническому стандарту. Старенький, седенький, худенький, подволакиваемый после третьего инсульта правой ногой, почти парализованный левой рукой и сияющим непосредственно детской радостью правым глазом, левый почти полностью закрыт глаукомой. Бывший метрофорный протеерей, бывший настоятель Никольского храма из Эмского благочиния. Пять лет назад, когда ему исполнился 81 год, он, тогда еще отец Деремидонт, овдовел, перенес подряд два инсульта, после которых и был пострижен. по благословению епархиального архиерея архимандритом Саватием в мантию. Некоторое время он жил при восстанавливающемся Емском монастыре. Затем последовал третий инсульт, после которого тоже по благословению владыки он прямо в больнице был пострижен тем же архимандритом в великую схему. После больницы он принял приглашение отца Флавиана пожить для восстановления сил. место суетного городского Ямского монастыря в нашем благословенном Покровском. В новом приходском доме в отдельной двухкомнатной келейке со всеми удобствами, изначально предназначенвшейся самому Фловиану. Здесь новопостриженному ирским монаху отцу Мисаилу так понравилось, что он написал прошение владыке с просьбой приписать его на покой до конца дней своих к Покровскому приходу. Владыка прошение удовлетворил. Иеросхемонах Месаил украсил собой нашу обитель, а Флавиан с радостью остался жить в своей тесной, но любимой келейке в старой приходской сторожке. Отец Иеросхемонах, помимо того эстетического наслаждения, которое доставляет русскому верующему христианину лицезрение седобородого старца с химическом куколе, принес с собой и весьма ощутимую практическую пользу приходу». Во-первых, он взял на себя вычитывание поминальных записок и синодиков, и вынимание по ним частицы из просфоры на пасхалии, чем значительно облегчил отцу Флавиану жизнь, сэкономив ему немало времени для духовнической работы. Во-вторых, всю всенощную литургию до хировимской он и сам исповедовал желающих причаститься прихожан, сидя в углу левого придела на скамеечке, застелённой домотканым круглым ковриком. За ответами на духовные вопросы отец Месаиль всех отправлял к Фловиану. Грехи, деточка, грехи свои называй. Духовник тут отец настоятель, к нему и иди за советом. А мне грехи, деточка, говори вся своя бесчисленная прегрешение. Начавшись с хировимской, он вставал со своей скамеечки, придерживая рукой мантию и шкандебал, как он сам выражался, во алтарь, где уже и молился до конца божественной службы. и прижижал совместясь с отцом Флавианом у престола. Прочим, иногда он и сам вдруг говорил кому-нибудь что-либо душеполезное. Коротенько, но прямо в десяточку. Да порой и отец Флавиан пользовался возможностью облегчить душу под его химической епитральхилью. Одним словом, батюшка к месту пришёлся. Вот ещё из новостей. Пожалуй, стоит сказать о том, что наш семинарист Серёжиненко взял да и женился в конце третьего курса. Едва исполнившимся ему 19 годкам, невест он нашёл у нас на клиросе маленькую худенькую молчаливую с прекрасным звонким голосом и широко раскрытыми васильковыми глазами Дашеньку. Венчание в нашем храме вы можете себе представить сами, и ошибеётесь, было намного лучше. В общем, сейчас Серёженька ждёт в своей очереди на диаконскую хиротанию, посвящение в диаконы. Про свою семью здесь говорить не буду, это тема для отдельного рассказа. Словом, вернёмся к нашим актопусам. В конце светлой седмицы со Святой горы позвонил послушник Игорь. Отец Флавиан, приезжайте к нам в удел Пречистой Богородицы. Прозорливый отец Папа Герасим из Ковсокаливии вышел из затвора и принимает всех приходящих к нему за советом. Сейчас ему 97, здоровье слабенькое. Сколько он ещё сможет послужить миру, неизвестно. Так что если хотите его застать и поговорить с ним, то торопитесь. Рад буду повидаться с вами. И если благословят, повозить вас на нашей скитской машине по Афону. Я сейчас на послушании шофёра по совместтельству. Приезжайте, отче. Я стал свидетелем этого разговора, поскольку он проходил по включенной громкой связи во время езды по разбитой грунтовке на моём бронетранспортёре. Мы с отцом Флавианом возвращались из глухой деревушки Ермоловки. где причищали всех трёх последних оставшихся в той деревне старушек. Причищал их, понятно дело, Славиян, а я, помимо всех прочих водительско-чемоданно-носительских паномарских обязанностей адъютанта его высокопреподобия, ещё и пел вместе со Славианом для счастливых бабушек канон святой Пасхи. Но у Нежаровский хор, конечно, но старушкам понравилось. И тут этот звонок. У меня аж в груди всё вспыхнуло. Отче, надо ехать. «А кто такой этот старец Папа Герасим?» «Монах, вскитука в Соколеве. Русский по происхождению, сын белого мигранта, офицера царской армии, на фоне с 30-х годов. Очень в высокой жизни подвижник. Мне о нем некоторые, знавшие его ранее, афониты рассказывали. Последние пять лет жил в затворе, поэтому мы к нему в прошлый раз и не попали, когда на Святой Горе были. Отче, а он и вправду прозорливый старец». «Говорят так, сам не видел. А тебе что, прозорливый старец нужен?» «Мне? Да, в общем-то, наверное, не нужен. У меня же есть духовник, вот ты и отдувайся». «А вот мне нужен. Есть у меня несколько вопросов, относительно которых я своим умом принять решение никак не могу. От Господа весточки не приходят по грехам моим. Так что готовь наши загранпаспорта, брат-поломник». Воистину, если Бог даст, то и в окно подаст. Скорость, с какой нам оформили визы, страховки, билеты, трансферы и прочее, меня просто изумило. Через шесть дней после вышеписанного разговора мы с отцом Флавианом уже сходили с трапа самолета в знакомом нам аэропорту Македония. Была весна, и летное поле встретило нас не тем опаляющим жаром, что в прошлый раз, а радушным, мягким теплом и легким запахом моря. приносимым нежным ветерком из залива. Батюшку, пожилой греческий таможенник провёл через проход для граждан ЕС, минуя здоровенную очередь российских туристов, вызвав среди них диаметрально противоположные реакции: от "спаси его, Господи, здесь верующие люди есть" до "этим попам везде халява". Выйдя на улицу из аэропорта и ещё глазами свой трансферный микроавтобус, я вдруг увидел стоящую между туристических автобусов мечту реального джипера — новенький пикап «Митсубиси Л-200». Залюбовавшись мощным кенгурином с дополнительными фарами, я не сразу заметил вылезающего из руля Игоря. Нашего Игоря, полинявшим подрясники, с приспущенного на бедра афонским ремнем с круглой крещатой пряжкой. «Игореха, ты?» «Здорово, брат Алексий! Где батюшка?» Поле рюкзаков сидит, караулит, а я вышел трансфер искать. Такой трансфер подойдёт? Игорь, улыбаясь, показал на свой пикап. Подойдёт, раздался сзади нас голос Флавиана, незаметно подошедшего с двумя нашими рюкзаками и сумкой подарков для друзей ефанитов, с духовными книгами и сиди дисками. Ты, батюшка, в следующий раз ещё и меня на плечи посади, кинулся я отнимать у него рюкзаки. Уж тогда с гарантией отпоем тебя здесь греческим чином. А то так, глядишь, еще и не сразу помрешь от инфаркта. «Эвлагите, отче!» — подошел благословляться Игорь. «О, Кириос!» — благословил его Флавиан. «Ты как здесь оказался?» «Отецки-то начальник командировал новую бензопилу купить и кое-что из продуктов на рынке в Солониках. А заодно, — говорит, — захвати сюда и батюшку своего, а то он пантелеймоновской брате и застрянет, к нам невесть когда попадет». Завтра вместе на пароме и поплывём, да потом через Дафни сразу к нам в скит. Спаси и Господи твоего отца Никии и Феора. 2 часа дороги до Ура нале поле пролетели незаметно. Игорь пересказал нам все основные новости афонской жизни: кто пострижен, кто из какой обители в какую перешёл, а кто и совсем переселился за Петра и Павла, в Пантелеимоновом монастыре к кладбищенский храм скосницы. Плавиан же его всем интересовался. Игорёшь А ты чего совсем не спрашиваешь, что у нас в России происходит? По любопытствул я. Лёха, я хоть ещё и послушник, но всё равно уже вроде как и монах, а монах для мира умирает, и мир для него. Мой мир теперь святая гора. Если кто из знакомых умер или родился, ты мне скажи, я их на молитвенную память в свой синодик запишу. А большего мне знать и не нужно и не полезно. Во как, удивился я. Я Лёша сам видел, как бесам монахов на ностальгию раскручивают. Вплоть до оставления теми монахами Святой горы. Смотришь, завёл монах мобильный телефон. Начал с России перезваниваться, с родными, друзьями старыми, их земными делами интересоваться. Затем, глядь, он уже погрустневший ходит, задумчивый. Молитва в нём прекратилась, службы не в радость стали. Потом через какое-то время видишь его уже на Арзане с чемоданами. поджидающим паром на Уранополис, и все, и нет его больше на Афоне. Только ведь там, в миру, его те же самые бесы и встретят, что со Святой Горы выгоняли, и отнюдь не с ковровой дорожкой и духовым оркестром, но теперь уже лишенного благодатной защиты Святой Горы. Есть притча такая. Встречает афонский отшельник беса, а у того все плечи истерты. Спрашивает подвижник, «Ты где так плечи натер?» А бес отвечает, «Я». «Да вот, на себе приходится монахов на пристань таскать, лишь бы с Афона уехали». Монах спрашивает, «А что же будет, когда уедут?» Безговорит, «О, там уже они на меня на себе возят». Поэтому опытные духовники и учат, стал монахом забудь прежнюю жизнь. За разговором незаметно пролетела дорога. Пикап выехал на последний участок прибрежного шоссе, слева потянулись отели. Машина миновала «Александрос Палас», Аристотелес, Сеннею, разные другие курортные заведения и въехала на главную улицу Ранаполиса. Где ночуете, отче? спросил Игорь Флавиана, медленно ведя машину по неширокой улочке, с обеих сторон застроенной двух-трёхэтажными отельчиками и магазинчиками. У Стаелиоса в Македонии, как в прошлый раз, ответил Флавиан. Отлично, сейчас я вас туда и доставлю, а заночую у грека знакомого. Кириака, у него брат монах в Сенафонте, и он всегда любых афанитов на начле экс радостью принимает, как греков, так и русских. Это отсюда недалеко. Мы въехали на маленькую площадь перед древней византийской башней, повернули налево по набережной, нырнули в переулок и остановились перед маленьким уютным видом отелем с отсветящейся вывеской Отель Македония. Игорь первым, выскочив из машины, принялся выгружать из неё наш багаж. Я кинулся ему помогать. Дверь отеля открылась, и из нее вышел невысокий, интеллигентного вида приветливый грек, хозяин гостиницы Стелиос. «Калимера Стелиос!» — приветствовал его грузно спрыгнувший с высокой подножки пикапа Флавиан. «Калимера, паттер, калимера!» — заулыбался тот в ответ. «How are you?» «Полеорио!» — тоже улыбаясь, ответил Флавиан. «Фист флор фор фаттер, он ли фист флор!» — завопил я. «У него ноги больные!» О'кей, okay, о'кей, okay. всё так же улыбаясь и закивал Стелеос. Only first floor и взял у Игоря Флавианов рюкзак. Нам на двоих с батюшкой достался самый удобный номер на первом этаже. Расположившись и приняв душ, мы с Флавианом переоделись в чистую одежду и переглянулись. Батюшка, есть ли у меня такое ощущение, начал я издалека. Сейчас прозрю, улыбнулся Флавиан. А кто посы в критикасе? О, да, вот они. Они самые, я закатил кверху глаза. Я так и вижу, как они призывно машут нам своими поджаристыми щупльцами. Хорошо, кивнул мой добрый батюшка. Пойдём ужинать в Критикус. Через полчаса и состоялся тот самый богословский диспут, с которого было начато это повествование. Смотри начало первой главы.